Вы слушаете радиоспектакль по одноимённому роману Фёдора Абрамова «Две зимы» и три лета. Автор инсценировки и режиссер постановщик Юрий Маркелов. Возвала душа к Huy Bo'y filtrate na вода твоя в мире этого лучей трепещет жаворонок страстный не знает мрака и скорбей поет любовь и свет прекрасный душа окутанная тьмой глядит с тоской на мир несчастный а над склоненной головой ликует Жаворонок страстный. Прошло три года. Где-то по городам, далеко-далеко, За синими увалами лесов шумно шагала лучезарная победа. Уже и первые шелоны с демобилизованными загрохотали по руси. Девки и молодухи, вдруг вспомнив про свою молодость, весь июнь шуршали уцелевшими нарядами. Потом, перед самым синокосом принялись за избы и ждали. Когда же, когда Приедут родимые? Так вот и ждали. В одном доме песни от радости, А в пятерых Вой по убитым. Мало было Надежд на приезд фронтовиков. Где же им обернуться, Когда только что Кончилась война? В воздухе стоял стон и гомон потревоженных чаек. Черные черята еще не успевшие передохнуть после тяжкого перелета, стаями носились над головами ошалевших людей. Пряслинский дом с реки не виден, и Михаил увидел его, когда уже поднялся с возом в гору. Немного ему приходится жить дома. С осени до весны на лесозаготовках Потом сплав, потом страда, потом снова лес. И так из года в год. Пол вымыт. Приятно, когда тебя ждут. Вернулся, сынок. Мама. А мы ждем, ждем, заждались. Мне бабы сказали, что Михаил у вас с сеном. Да. Так уж я рада. Так незавидное сено. Осенщак. Да что ты, я вся рада. Без корма живём. Будет у людей зависти. Ой, нашли чему завидовать. Мы с Егоршей помучились с этим сенцом, будь она проклята. Осенью собирали чёрт где, а сейчас на себе через болото таскали. А. Слышь, сынок, звездонья голос подаёт. Скоро всё ладно, скоро опять с молоком будем. Не ошибаешься. Да нет. И сама, и Степан Андреаннович высчитывал так по срокам. Самовар ставить или баню затоплять. Ну, погоди маленько. Дай в себя прийти. Да. <coughs> холодно на рекета. Да как не холодно? Я навоз с утра возила, до да костей пробирает. М Пахать ещё не собираются? Готовятся. Ждут тебя. М -м -м. Председатель ты наш, Анфис Петровна, сколько раз вспоминала. Да. Где у нас мужика-то главного нету? Ну, как тут у вас? Победы праздновали. Шумно было? Было. Всего было. И шуму было, и слёз было, и радости. Кто скачет, кто плачет, кто обнимается. Речи говорили. С флагами по деревне ходили. Потом на заём стали подписываться. Я без памяти на 300 рублей подписалась. Да я тоже. На полторы тысячи. <свят> ну вот. И лиска глупая 50 рублей выкинула. Ей-то бы уж совсем незачем. Немного зарабатывает. Галстук красный вывесила на доме и ладно. Ну, упущай. Такой день. Да ведь деньги-то не щепа. на улице не валяются. А тут... На днях налог принесли. Налог? На тебя выписан. Ха, ты, не забыли. Мне когда восемнадцать Через две недели. То-то и оно. М -м? Я уж говорила Анфисе Петровне. По закону, говорит. <кх> До первой платы, говорит, в годах будет. Ничего. Как-нибудь выкрутимся. В постоянный кадр на лесопункт, думаю, проситься. В лесу теперь и хлеба больше давать будут. И кой какой поёк на иждивенцев положит. О! Да. <свяк> Мишка! Мишка, здравствуй! <свяк> здорово, здорово, сестра! <свяк> Мне как сказали, что у вас хозяин приехал. Да я лечу, ничего не вижу. Ой, мам, ну ты чего не шьёшь, не поришь Баньку пора затоплять. <свяк> это... Это тебе. Ой... Сестра. Ой, сидится у нее. Ну, не Надо к реви, не в замуж отдают. Ну, ну ну успокойся, успокойся. А вот вот еще. Ну-ка, ботинки примерь. И это мне? Да ты хоть обнов не гвоздала. Дай-ка пока уберу. Ой. Ботинки, наверное, великоваты. Ну, не было других. Три пары на весь колхоз дали. Да ладно, из большого не выпаду, чем-чем. А лапами бог не обидел. <свят> ну, а теперь вот это. Танюшки Пайка, Петьке, Пайка, Гришке, Пайка, Федьке. Да ты хоть понемножку бы хлебца то давал, сынок. Они хоть сколько смелют? <свят> да ладно, Пусть запомнит победу. Это мне начальник лесопункта Кузьмя Кузьмич подбросил буханку. А. Уж перед самым отъездом. на говорит, помяните отца в местях, раньше работали. Вон как. Со Ставровыми... Пряслины жили коммуны всю войну, чуть ли не с весны 42 -го года. Держали на паях корову, выручали друг дружку едой. Анна и Лиска обстирывали Степана Андреяновича с внуком Егоршей, держали в чистоте их избу. Ветер под вечер стих, Из белёсых лохматых облаков Проглянуло оловянное солнышко, И далеко, на пикашинских оземях, Кричали журавли. Степан Андреянович затопляет печь, Красные оцветы играют на его бородатом лице. Егорша лежит на печи, Голые ноги крест крест, в зубах самокрутка. Ой, Лизавета! Невеста пришла! Невеста без места, жених без штанов. А вот и штаны. хватит. Хватит тебе зубанить, ты, Егорша, Мишка, Мишка, что делает? Что делает? А он без Мишки часу прожить не может. Не ты, Без дел не лежит. Степан Андреевич, бань то не топите, а мы топим. Ну-ка, я хоть маленько приберу-то ну, у вас, ну, ну, а? Ну, ну брось, не советую брось. Мы ж сами с руками. Ой, у тебя Егорша есть, что постирать? О, мой чемодан доверяю. О, мог бы и сам достать. Рановато, барину ты из себя показывать. Лежать -то тоже надо, умеющие. Одна лежал лежала-лежала, ногу лежала, На инвалидность перевели. А -а. По последней науке говорят, ведро воды заменяет сто грамм. Ой, чудо гороховое. Всё про вино, а сам рядом-то с бутылкой не стоял. Так, вот такое, так его, Лизавета, так. Лизавета, ты стирай лучшее. На танец приглашу. Ох, больно-то мне <с надо. Ах, у нашего Егорши одно на уме. А что, война кончилась, законное дело? Да ты думаешь, что у нас тут только плясы на уме? Лизавет, а я не про тебя, я про девок. Пряслинская баня приметна не сама по себе. Какие же особые приметы у чёрной бани? Она приметна кустами. Двумя черемшинами и пятком тоненьких рябинок, росшими возле сенцов. Эх, жар суховей, пар береза на спине. Алло, о! есть, есть, есть жар, Егорчик? Есть, наверное. Мне с этим жаром паром не на луну лететь. Хорошо, на то о Что, опять будешь устраивать Африку? Да надо немножко кровь разогнать. У меня что-то ухо на правой ломит. Наверное, на реке надуло. Но тут наши пути дороги расходятся. А, а ты знаешь, кого я сейчас видел? Кого? Папа. Какой он к хрену поп. Дурак старый, вот Фу. это. Вот. Да ты знаешь, о ком я говорю-то? Знаю. Знаю всей Мошкин, я в правлении столкнулся с этим так называемым попом. Да, да, почему с так называемым? Я ещё ребёнком был. Помню, его попом называли. Да, по глупости. Егор, э, да за что ж тогда его 15 лет катали в лагерях, ежели он не поп? Да, потому что... Осёл на двух копытах. Да, ну Ему в сельсовете ясно было сказано, брось, говорят, вы все и всю эту музыку, брось, не мути народ. Вот тут, а? спинку. А он пень упрямый своё. А чё ещё с ним цац раз он русского языка не понимает? Да откуда ты всё знаешь-то? Ты ведь в ту у нас и не жил? А знаю. Это его всё в лагеря закатали из-за своей дурости. Ага. Вот знаю, знаю. Не поп, У. такой же Ванёк Пикашинский, как все прочие, только мозга ещё больше набекреют. Не, вот я был в прошлом году в Архангельске. Вот так поп идёт по улице. Сарафан чёрный, до пят, рясой называется. Вот такой Я же сперва подумал, баба. Нет, говорят, поп, поп. Ну-ка, плесни маленько. Вот так. Вот. <потривальность> вот. вот это да. Хорошо. Между прочим, религия это много денег на войну собирала. Много. Ну-ка, подбрось ещё ковшик. Ой. Ну <служив rede> well, no uh. ты и зверь, Мирка. Давай. Да мне что, жалко? Вода еще не по карточкам. Ну-ка еще. Вот так вот. Хватит. Господи, Боже слави. Вот так вот я, я еще не грешник, все в таком жару жарится. Пошел на водные процедуры на озеро. Вот. Хорошо так, хорошо так. Ой, хорошо так. Ух ты. Вот теперь и нам подавай градусов. Веник дать? Не, не, не. Ну, я э, дьяволу. Не люблю. Ты что-то там разорялся да, так. Варвару шуганул. Я это выбежал из сенцев а она вон черпает. Ну, я... Понимаешь? Товар залежался. Не знаю только, с какого боку подобраться. Ой. Чего? Не знаю, говорю, какую тактику применить. Баба, они как лошадь у каждой свой норов. Ура! Она на сколько тебя старше? Ой, мы сунки против ей. Ты баб не знаешь. Они, которые в годах любят молоденьких. О, о, я точно знаю. О, о, о, скажи, какой знаток-то. Ладно. Вот а о, ты про аппетит слыхал? Ну? Ну, так было дело. Баба одна, аппетитом маленький. Ну, худо ела, понимаешь? А? Муж ей то, и все всяких продуктов, двойных дел дело было, полный стол наставит. я жена, говорит, что хочешь, не ест. А мужику за дровами ехать надо. Ух. Ладно, говорит, поеду, а ты, говорит, а -а. посиди, подожди, должен появиться аппетит. Ну, жена послушная, как нагазал, муж так и сделал, ждёт, когда а -а. появится аппетит. А тут, откуда не возьмись, солдат под окошком топает. Ай-два, ай-два. Слышь, как Я говорит, бабу спрашивает у него, тебя, говорит, не аппетитом зовут? А солдат все одно, как ни назови, аппетит, не аппетит. Я же, говорит, каждый день тебя жду, заходи скорее. Понимаешь, Менька? возвращайся муж на столе ни крошки, и жена веселая. Понимаешь, что, говорит, был у тебя аппетит? Был, говорит, да такой хороший. Поезжай, муженек, скорее по сено. А то на опять обещал аппетит прийти. Видишь, когда еще баба аппетитом туманилась до войны. При живом муже. Соображаешь теперь? Ух, Миша, Миша, Миша, ты, сын, вот ты. И завсегда у меня какая-то ерунда на уме. Ты лучше скажи. Тоже мне. Ты мне скажи лучше. Как мы вот теперь жить-то будем? А чё? Ну, как что? Война кончилась. А дальше? Ух, нашёл о чём горевать. Не беспокойся. Там, наверху, там. Большие мужики газеты читают. Да я не про то. Ну, как ты не понимаешь, Егор? Вот. А? Ну, вот. Фу. Подожди, вот, примеру, ты. А. Я бы на твоем месте учить смотанул. Ох, да, ты. честное слово. Ох, ну и мотай на здоровье. Нынче никому не запрещено. А. Болван, тоже мне скажешь. У меня сколько на шее? А у тебя один, детка. Да и с того ещё ты тянешь. У меня задача пока такая. Добыть серп и молот. Чего? А дальше поглядим всё. Чё, чё? Подожди. Чё? Это... что то я раньше не замечал, чтобы тебя к кузнице тянуло. И сейчас не тянет. Не понимаю, чего же? Миш, мне такой серп и молот, у которых крылышки, чтобы подвесился к ним и полетел, куда захотел. А? А... Понимаешь? А? И вот о чём. Про паспорт. А? Не знаю. Сосны доели без паспорта нас признают. У, с колхозным лиском. Все, покончено. Это кто тебя отпустит? Да? Есть жарта. Ой. Лиск, лиси. Ну-ка, потри спинку, Леська. И... Я тебе потру, я тебе потру. Матагом, суковатый, подойдёшь? Ну, Мишка, да ты, ты что? Мишка, Ты говори, говори, да знай с кем. Ну, Мишка, да ты, ты, ты, ты что? ты? Ну, пошутить нельзя. Ой, я и забыла из-за этого Зубана, зачем я пришла. Миш, тебя Анфис Петровна ждёт. В Архангельс поедешь, машинные масла и смазку колхозу привезёшь. В Пекашине по-прежнему не было хлеба и не хватало семян. По-прежнему дохла скотина от бескормицы, война кончилась. А похоронные еще приходили. Ночь, тихая и светлая, Не успел отыграть закат, Как начал румяниться восток. По пинеге густо росыпью шел лес, Лабастые бревна, как большие рыбины, с глухим стуком долбили заново поставленный бон. Бон поскрипывал, вода хлюпала в каменистом горле перемычки. А на той стороне, в сосняке, задорно чуфыкал косач, посвистывали рябчики и звонко-звонко через реку зазывали легкие на подъем зуйки. Подбрось сушняка, от у дыму, <как> дым наговорит. Ага. Вот. Никогда не слыхал, чтобы в июне касать дырябчик да провали, а все из-за холодов. Не отгуляли вовремя, ну и нажимают. О, а вот, о, смотри, а смотри, шантрапаты, три на брёвнах плывут. Эй, куда эти они? В Архангельске. М -м. Какая у них серьёзность на воде. А на земле вертляви птички нету. <свят> что молчишь, Миш? Совсем очумел после города. Какая тебя муха укусила. Ой, отвяжись, а! Ну, сколько можно? Толдычит, толдычит. Одно и то же. В ресторане Арктика был. Миш, пивка попил из толстой кружки. А -а -а. Чё, не был? Вы ресторане-то? как сумел обойти? Там ведь очередь У -у -у, на километр. Мы ещё едва в цирк не опоздали, целый упряк выстояли. Чё? Чё, и в цирке не был? Эту самую бабу на львах не видел? Да ну... Ну, ну ты что, Мишка, ну. Ты Съездил, называется, в город, подзаправился культуркой. Ну, футбол, я думаю, глаза залез. Я в прошлом годе даром, что в натуре, до этого не видел, сразу понял, с чем едят, кушают. Мужики от киллы в трусах, на показ бегают, публика орёт, в ладошь хлопает, давай! Чё? Ты футбол не видел? Ну? ну? Да что ты вообще там видел, мишка Слушай, отвяжись. Да с каким хреном тебя туда носило? За машинным маслом, за мазью! Сказано тебе? Замазил. Пень, Пикашинский. А -а -а. Ты что ж банки с все всё время краулил. Надо первый раз в городе, да не осмотреть его как следует. Псих. А -а -а. Псих. Тьфу! Псих! На рынок не скочил? Ну, я же у самого сообразильник работает с перебоями. Дунярк подключил. Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! <сélge> <сélge> эй, дождались и мы красных дней. Теперь не жить малина нас будет. Просись, Мишка, к нам в бригаду. Э, что говорю? Легко сказать. Чудило! Я к самому Подрезову Толкнись. Так и так. Хочу на передовой участок, лесной фронт, комсомол. Да мало чего можно наворотить. Ну да. А Сев как? Кто меня отпустит? Вообще ну, же ты, ты такой жук навозный. Страдай за всех. Страдай за всех. Мою делку сказать. Ну, сообрази! лес теперь знаешь, как нужен. газет надо читать. Меня, думаешь, на лесосплав сразу отпустил, Анфис Петровна. Пришлось не один раз заходы делать. Ну, ладно, ладно. Попробуй. Ну? Гляди, туманом потянуло, а? Скоро восход. О, еще сушничка в костер. А -а. Смотри, не простудись. А, ничего. Есть еще кой-какая закалка. Спирт-то у подрезала. хо Я воды хватил и снова под парами. Слышь, а как ты в размышлении насчет Раечки Клевакиной, моей соседки, <departed skeletons> Это... Это... Это в каком размышлении? Ну, как, говорю, насчет картошки дров поджарить. <consulting> О, болван! Еще что придумаешь? Тогда чур, Раечка, со мной. Так и сотвердим. Согласен? У меня, когда я ее вижу, температура делается его... Ах, ах, ах! Егорша быстро заснул. Михаил снял с себя фуфайку, прикрыл его. Егорша не пошевелился. Тогда Михаил снова сел на свое место к огню, достал из грудного кармана берестяные корочки. От времени за три года корочки потрескались, Дратва, которой они были прошиты по краям, побелела, залохматилась А платочку, подаренному ему дуняркой, Нини, -ни, ничего не поделось. А правда здесь хорошо? Ага. А помнишь, мы тогда на клеверище у реки сидели? Да, вот мы с тобой выросли. Я уж девятнадцать. Старое дело. <свят> Эх, жалко, что у тебя ещё экзамены, а то бы вместе домой поехали. Не знаю. А чё знать-то? Агрономь? Зря тебя, что ли, учили? Ну, положим, училась-то я сама. Знаешь, как я жила? И нянькой была, и донором была, и полы мыла. <свят> а ты думаешь, у нас рай был? Чудак, <свят> да ничего я не думаю. Понимаешь, у меня один лейтенант знакомый есть. Замуж зовет. Как думаешь, идти? Я не знаю. Иди. Первыми упали в огонь берестяные корочки. Потом платочек Дунярки. Он сжег Дуняркин платочек. Железный обруч набил на сердце, но куда, куда деваться от памяти?